Глава третья. Утро началось суетливо и беспокойно. Яра влетела в двери, как заполошная, запоздала, постучала уже на пороге и выпалила. «У нас гости!» Я привстала, спустила ноги с кровати и кивнула, предлагая служанке объясниться. Приехал правитель Райтаны с принцессой. Их встретил Арзавир и разместил в королевском замке. Налис ждет вас, чтобы представить как невесту, вроде как объяснить, что теперь он уже занят. Думает, Гейлорд заметит ауру истинной пары, поймет, что поделать уже ничего нельзя, да и Лилофея тоже. Ауру истинной пары частично видит все перевертыши, независимо от страны. Яра прервалась, перевела дыхание, сглотнула и огорошила новой порцией сведений». Ночью и ранним утром стражники привели доманцев. Очень много доманцев, женщин, детей, мужчин, стариков. Если верить королям Домандии, спаслись примерно три четверти перевертышей. Это хорошо, по-моему. Беженцев разместили во все свободные комнаты особняков горожан. Еле места хватило. Раненых отправили в больницы. Его величество Танос и Дарлин хотят видеть вас. Говорят, что гатри и отряд энергосуществ затерялись в море. Наверное, перестали ощущать ауру хозяев. Питомцы доманцев впервые попали в магическое сражение. Немудрено, что их чувствительность к колдовству сильно притупилась. Я о таком слышала в легендах нашего народа. Сейчас они как собаки, которые надышались чем-то едким, ядовитым, и уже не могут почуять даже сильные запахи. «Короли уверены, что вы сможете призвать Гатри, предлагают какую-то сделку. Сказали, вы поймете, о чем они, и будете очень рады». Я кивнула, давая знать, что действительно понимаю. Похоже, в обмен на помощь с Гатри, Танос и Дарлин готовы отправить энергоотряд на защиту Милалии. «Ладно, одна плохая новость и одна хорошая. Что же дальше?» Яра нервно переминалась с ноги на ногу, как делала всегда, когда собиралась сообщить что-то крайне важное. Я махнула ей рукой, предлагая ни в чем себе не отказывать. Служанка торопливо шагнула в комнату, прикрыла дверь и произнесла. «Витрис приглашал вас Зором, Зуфой и Принцем на внеочередное занятие. Пока Академия работает в прежнем режиме, Но Витрис думает, что сможет натаскать вас благодаря недавней подпитке от Гатри. Сколотить непобедимый отряд. У вас нечто вроде родства воинского духа. и Если верить слухам, такие отряды почти непобедимы, если научиться работать сообща. Уничтожить такую группу — почти непосильная задача для противника, какой бы малочисленной она ни была. Я выдохнула, сладко потянулась и распорядилась так, словно всю жизнь только этим и занималась. Хорошо, значит, дел по горло, пригласи Налиса на завтрак. Обсудим знакомство с райтанцами. Попроси Арзавира задержать их, угостить, пообщаться по поводу вчерашних ужасов. В конце концов, райтаны тоже в опасности. Жустинцы будут нападать на воздушные оазисы поочередно. «Думаю, это временно отвлечет короля и принцессу от цели визита. Витрису скажи, что я буду, как только закончу с делами. Пусть остальные ждут вести и будут наготове. Что-то подсказывает решающий бой не за горами. Танасу и Дарлину пообещай переговоры в присутствии королей Милалии сразу после встречи с райтанцами. Если спросят, поняла ли я их условия, согласна ли, то ответь, что поняла, а остальное обсудим уже лично». На лице Яры расцвела такая улыбка, что я не удержалась от вопроса. «В чем дело? Чему ты так радуешься?» «Тому, что вы наконец-то обрели себя», — очень спокойно ответила служанка, — «во всех смыслах слова. Я быстро привела себя в порядок и пошла к шкафу». «Что бы такое надеть, чтобы райтанская принцесса не приняла меня за жалкую заморашку? Во что вообще наряжаются принцессы перевертышей? Как простые сородичи или как альфа-стервы во главе с Лалисой?» Воображал и всегда выбирали нечто, расшитое оборками, непременно из тонкой струящейся ткани. Старались, чтобы туника открыла вид на соблазнительную грудь, а юбка как бы невзначай распахивалась в высоком разрезе, демонстрируя стройные ножки хозяйки. Остальные студентки моего потока наряжались гораздо скромнее. Да и вели себя тоже. Но кто знает, в чем положено встречать соседского короля и его дочь. Черт, как же я не подумала. Вот именно сегодня, похоже, окончательно рухнет моя легенда. Кто-кто, а райтанцы сразу поймут, что никакая я им не родственница. Я ненадолго замерла, посильнее запахнулась в махровый халат и поежилась. Представила, как весь свет осуждает самозванку, думает, место ли ей среди знатных вельмож рядом с Налисом и Арзавиром. Но внезапно, будто очень издалека, пришла мысль. Ты ведь тоже королевских кровей, доманских. — Если и не принцесса, то вполне можешь утверждать, что происходишь из династии Иствинов, из рода Таноса с Дарлином. — Почему? — обратилась я к неведомому советчику, не надеясь на ответ. — Но он пришел. — Потому что ты способна управлять мной, хозяйка. — Гатри, он жив! Он в порядке! Я перестала бессмысленно кутаться в халат, приподнимать ворот и огляделась. Будто могла увидеть энергосущество. И увидела. Очень далеко, словно в подзорной трубе в толще воды. Гатри застыл, и вокруг него сгруппировались такие же облачка, только раза в два поменьше. «Где вы?» — вырвалась у меня. «Далеко. Нужно, чтобы ты привела нас к себе. Время еще есть. Закончи с делами, хозяйка». И попытаемся протянуть энергонить. Я зачем-то кивнула, и гатри отключился. Теперь вернемся к делам насущным. Итак, во что же одевается принцесса перевертышей? Я подвинула вешалки и внезапно взгляд упал на единственное платье. Скромное, но одновременно соблазнительное. Почему-то сразу подумалось, что оно точно под цвет глаз налиса? ярко изумрудный из тончайшего шелка, с лифом по фигуре длинной юбкой. Примерив наряд, я обнаружила, что декольте у платья на грани пристойности, как говаривала мама. Грудь выглядела соблазнительно, но не вываливалась наружу, как у девушки легкого поведения. Не успела подумать, что сотворить с волосами, как вернулась вездесущая Яра. Подскочила, обошла вокруг и восхищенно произнесла. Вы самая красивая принцесса из всех, что я видела. М да, особенно если учесть, что никакая я не принцесса. Впрочем, я и впрямь была хороша, если верить зеркалу на стене. Почти кукольное личико, гладкая кожа, такая, что никакой косметики не требовалось, золотисто янтарные глаза, маленькие губы, похожие на бутон. Впервые с тех пор, как стала перевертышем. Я оценила щедрые дары магии морского народа. Не удивилась им, а именно оценила. Платье подчеркивало белизну кожи, точеные ягодицы и тонкую талию. Яра взяла расческу и кивком пригласила на стул. Я повиновалась. Служанке хватило нескольких минут, чтобы расчесать меня и создать на голове прическу из множества колосков». Косы скрещивались, скручивались друг с другом и создавали невероятно красивый, замысловатый узор. Я повертелась у зеркала, а Яра поставила рядом изумрудные кожаные босоножки. Я почувствовала себя золушкой перед первым в своей жизни балом. Надела босоножки, Яра аккуратно застегнула их и вновь обошла вокруг. «Вы очень красивая», — сказала она восхищенно. «Не похоже на райтанку, но это не беда, ведь вы не чистокровная, да еще и с кровью доманцев». Я коротко кивнула. Интересно, что подумает служанка, узнав о том, что я вообще никакой не перевертыш. Человек, перерожденная, потомок древних доманцев. Я вгляделась в лицо Яры. Служанка просто сияла. Кажется, ей все сильнее нравилась роль моей личной горничной и даже больше, почти компаньонки. Яре импонировало, что я не дистанцировалась, общалась на равных, но вот уже научилась приказывать, если того требовала ситуация. Наши вкусы в мужчинах сходились, и вообще мы испытывали друг другу заметную симпатию. Наверное, поэтому Нати... Очень похоже на Яру немного скрасило мое пребывание в Новой Домантии, пока та не превратилась в легенду. Черт, Нати, Яра. А среди спасенных не было брюнетки девушки по имени Нати. Торопливо спросил я у служанки. Яра резко выпрямилась, судорожно заморгала, затеребела подол фиолетовой туники и пролепетала. Вы тоже о ней знаете? Я выяснила только вчера ночью, правда, клянусь, чем хотите. Я снова изучала лицо служанки, не понимая ее переполоха, паники, смущения. Яра продолжала мять подол, оправлять юбку и что-то бормотать по поводу незнания, удивления, непонимания. Я дала ей немного успокоиться, мягко коснулась плеча и осторожно поинтересовалась. Ты о чем? «Но вы же спросили меня про Нати, ту самую, которая оказалась моей дальней родственницей», — затраторила Яра. «Значит, подозревали, что у нас общая кровь? Но я об этом ничего не знала, клянусь вам. Вообще не знала, что я доманка, и про ваше настоящее происхождение не знала тоже». Вот теперь до меня начало доходить. Яра различала ауры перевертышей разных стран, Познакомилась с Натей, рассмотрела ее энергетику и догадалась, что никакая я не райтанка. Выходит, она еще ночью все поняла. Я непроизвольно заломила бровь и молчала, вглядываясь в лицо служанки в поисках ответов. Яра улыбнулась очень доброжелательно, без малейшей тени притворства и с чувством произнесла. После встречи с Натей я догадалась, почему у вас такая потрясающая аура. Вы не райтанка, а доманка, чистокровная и, скорее всего, из династии Иствинов. Ну и что? Я ничего никому не говорила, клянусь. Короли ничего не знают и не узнают от меня даже под пытками. Яра вытянулась по струнке, сложила руки по швам и замолчала. На ее лице отражалась смесь страха и растерянности. Я улыбнулась, погладила девушку по плечу и успокоила. «Все нормально, короли уже знают. А вот соседскому монарху еще предстоит это открытие. Ладно, думаю, нам пора к налису». Яра облегченно выдохнула и смогла лишь кивнуть. Я еще раз погладила ее по плечу, и девушка расцвела счастливой улыбкой. «Даже не представляете, как я боялась, что вы меня выгоните или вовсе отошлёте в другую страну», — сказала с дрожью в голосе. «Спасибо, что доверяете». Я поддакнула, и мы вышли наружу. В замковые окна привычно лился яркий утренний свет. Не могу сказать солнечный, потому что солнца в небе воздушных оазисов ни разу не видела. Похоже, в Милалии царил полный штиль, Клочки розового тумана повисли в воздухе почти недвижимо. Почему-то сразу подумалось про затишье перед бурей. Холодок прошелся вдоль позвоночника. Я передернулась и покосилась на яру. Служанка выглядела собранной, спокойной и довольной нашим разговором. Хм, либо у меня предчувствие, либо слишком перенервничало. Знать бы, что именно. Как и предполагал, Налис метался по столовой, как пойманный в клетку зверь. Его неистовая натура вновь прорывалась наружу. Сразу вспомнились наши ссоры, мое негодование от наглости Налиса, его требовательности и напора. Заметив меня в дверях, зеленоглазый акул расцвел такой радостной, такой счастливой улыбкой, что я невольно ответила тем же, и заторопилась к нему. Налис не утерпел, подскочил, сгреб в охапку, поцеловал. Власно, по-хозяйски, но именно это мне сейчас и требовалось. Я вдруг поняла, он шел на пролом вовсе не потому, что привык к вседозволенности, плевал на чужое мнение, чувства, обстоятельства, а просто потому, что не мог иначе, только не со мной». Я прижалась к Налису, ответила на поцелуй, и его тело ответило тоже. Весьма недвусмысленно. Я вздрогнула, и по телу растекся знакомый жар. Мы забыли о Яре, о том, что дверь приоткрыта, и по коридорам снуют слуги. Я видела их не раз. Местные горничные, лакеи, уборщицы, повара старались вести себя как можно незаметней, работали без понуканий и напоминаний, но на глаза попадались. Я прикрыла веки, сильнее прильнула к Налису. Он испустил то ли рык, то ли стон, то ли все вместе. Что ты со мной делаешь, Ира? Обожгло ухо горячее дыхание короля. Ты как наваждение. Вдалеке от тебя не нахожу себе места. Рядом сам не свой. Вчера, когда боялся, что ты... Ты... В общем, я собирался драться, пока не погибну если мою женщину убили даманцы. Налис поцеловал меня снова, на сей раз очень нежно, осторожно, будто хотел подтверждения, что наши чувства взаимны и желания тоже. Я привычно ответила и попыталась отстраниться, понимая, что еще немного, секунда другая, и мы займемся любовью прямо здесь, на накрытом столе. Но я звала Налиса не для этого, «Нам требовалось обсудить, как вести себя с Лилофеей, что сказать отвергнутой принцессе и ее отцу. Сейчас я ощущала себя не просто перевертышем, почти королевой Милали, ответственной за судьбу своего государства и его политику тоже». Налис заглянул в лицо, пытливый и недовольно, кивнул с пониманием, отпустил и пододвинул мне стул. Я разместилась за столом и только тогда вдохнула упоительный запах морепродуктов. И как я жила без них столько лет на земле? От одного вида улиток, тушеных водорослей, кальмаров потекли сленки. Налис усмехнулся, принялся накладывать мне и того, и другого. Прочистил горло, но произнес очень хрипло, почти не своим голосом. «Хочешь выяснить, как вести себя с Гейлардом или Лафеей? Я кивнула. Налис разместился напротив, положил себе жареную рыбину и налил нам обоим травяного чая. «Не переживай, я все беру на себя», — сказал неожиданно твердо. «Я эту кашу заварил, мне и расхлебывать. Я согласился на брак с Лилофеей, хотелось, ну, знаешь, помочь стране. Я же король, и уж раз я ей настолько понравился...» Подумал, почему бы и нет. Как там говорят люди, стерпится-слюбится. А потом, в тот же день, увидел тебя. Будто сама судьба посмеялась над моей несдержанностью, наказала за торопливость. Думаю, это мне урок. Надо прекратить всегда и везде поддаваться сиюминутным порывам, давать себе время обдумать ситуацию, перестать порвать горячку. «Иначе всегда будет случаться так. Ведь обожди я хотя бы сутки с ответом. Не пришлось бы сейчас ничего переигрывать, ни перед кем оправдываться». Он замолчал, отковырял вилкой большой кусок рыбы, отправил в рот и принялся жевать. На хмуром лице Налиса явственно читалось, насколько он не в восторге от прежних своих скороспелых поступков и решений. И я могла бы много чего добавить к самокритике зеленоглазого акула. Напомнить о том, как он бросил меня сразу после знакомства, забрал из академии, проводил гостевому замку, угостил обедом, поцеловал и сбежал, ничего не объяснив, лишь умножив вопросы. Явился после занятий вновь, позвал на охоту, но не раскрыл истинного смысла приглашения, не объяснил, что значит мое согласие. Да много чего еще я могла бы припомнить Налису, но не стало. Кажется, он и сам все осознавал. К чему бить лежачего? Новый Налис, готовый принять на себя ответственность за собственные поступки, нравился мне гораздо больше прежнего. И вместо обвинительного монолога я принялась жевать улитки. Сегодня в них добавили какие-то особенные пряности, И любимое блюдо раскрывалось по-новому. Спустя некоторое время Налис поднял на меня глаза и продолжил разговор с места, на котором прервался. «В общем, не переживай. Я представлю тебя, все объясню честно и без утайки. Попрошу прощения, ты совершенно ни при чем. Я один отвечаю за случившееся и отвечу». Я улыбнулась его настрою. Таким Налис нравился мне еще больше. Уже не на уровне подростковых гормонов, эмоций, влечения. Он нравился мне как мужчина, куда более зрелый и надежный, чем прежде. Теперь я не только симпатизировала Налису, я уважала его. Король вернул улыбку, осушил чашку травяной настойки и налил себе еще. «Ира, когда-то и мне надо взрослеть. Мы с Эрзавиром хорошо дополняли друг друга. Я был порывистым, незрелым, но отчаянным и решительным. Брат уравновешивал меня разумностью, спокойствием и терпением. Но пришло время каждому из нас стать таким королем, который легко и полностью заменит другого у руля государства. Война на носу». Жустинцы затеяли вторжение во все королевства, и нам пора становиться взрослыми. Я изучала лицо Налиса, резкие крупные черты, чувственные губы, высокий лоб, и видела уже совсем другого перевертыша, нежели прежде. За ним я чувствовала себя, как за каменной стеной, впервые за все время пребывания в воздушных оазисах я все равно хочу представиться и высказаться. есть кое-что еще, кроме ваших дел с династией хейлимов. Налис вскинул брофи в вком предложил продолжать: Я считаю нам надо объединиться. Боюсь в одиночку против жустинцев и Бельфайра не выстоит никто. Ни милалия, ни райтана, ни одно другое королевство. Я призову Гатри. Теперь с нами, доманцы, Танасу и Дарлину тоже нужно предложить действовать сообща. В принципе, они уже готовы к этому. По крайней мере, так я поняла послание, которое утром доставила от них Яра. Но стоит прояснить все наверняка, получить подтверждение их намерений. Мы должны единым фронтом принять удар, и райтанцам следует выставить войско тоже. Налис улыбнулся так воодушевленно, что на долю секунды я удивилась. «Ты такая!» — выдохнул он и замер, не сводя восхищенного взгляда. «Какая?» — уточнила я, хотя уже знала ответ. «Сильная, умная, настоящая королева!» — объяснил Налис. «Мне очень повезло. Прости, что не всегда так думал. Я просто запутался». Чувство к единственной, непонимание, чего ты хочешь, страх потерять себя, безумная ревность к брату, даже к зору. Они сводили меня с ума. Я улыбнулась как можно мягче, а король закончил. Видишь ли, меня бесила твоя независимость. И еще, у перевертышей все проще, чем у людей. Если нашел пару, ведешь под венец. Ухаживать, встречаться — это участь тех, кого влечёт друг к другу, но не единственных. Но насекся, замолчал, предельно выпрямился и замер. — Я поняла, — поддержал я Налиса. — Потом, уже позже, просто ты был такой нахрапистый, такой, не знаю даже, как сказать. Наглый, беспардонный, эгоистичный, нечуткий. Я ничего не забыл? Изумрудный взгляд Налиса отражал искреннее раскаяние, как и его поза. Сложенные на столе руки предельно прямая спина. «Я больше не буду, Ира. Ты нужна мне, как никто другой. С тобой я чувствую себя сильнее. Без тебя мне так плохо, как еще никогда не было в жизни. Давай забудем все и просто будем вместе. А?» Я коротко кивнула, и Налис вздохнул с облегчением. «Я давно согласилась, ты просто не понял». «Магия жустенцев очень сильна и опасна», — вернулся к нашим бедам Налис. «Будто мое согласие открыло у него второе дыхание, позволило сосредоточиться на текущих проблемах. Они берут энергию из Бельфайра и утраивают магические атаки». А нам, я надеюсь, поможет Гатри и его армия. Но ты права, нужно объединяться. Поодиночке нам и впрямь не выстоять. Они уничтожили новую Дамантию за считанные часы. Просто смели с лица моря. Наши воины доложили, что от Оазиса не осталось и следа. А Тана с Дарлином не просто короли. Они очень мощные маги. И готовились они к атаке уже очень давно. Мало того, насколько я понял, даманцы заколдовали новое королевство, сделав его невидимым для перевертышей других стран. Нобельфаер наградил врагов таким зарядом магии, что они все равно обнаружили древних противников. Еще несколько минут мы доедали то, что осталось в тарелках, Затем молча выпили по чашке травяного чая, почти одновременно встали и взялись за руки. Так, вместе, как единое целое, мы покинули гостевой замок и сразу очутились под прицелом десятков взглядов. Слуги высыпали наружу, наблюдали за королем и его новой женщиной, обменивались кивками, короткими жестами, улыбками. Похоже, я пришла им больше по душе, чем... Лила Райтанская. Я покосилась на Яру и, получив восторженную улыбку, устремилась в королевский замок. Несколько громадных холов, малахитового цвета, синего, лимонного, оранжевого, пурпурного, и навстречу прямо из стены выплыла дверь. Не выехала, как предыдущие, а именно выплыла, медленно и величаво. Мы вошли в тронный зал или нечто вроде того. Помещение было еще больше, чем остальные. Казалось, тут поместились бы почти все доманцы, которых я видела в вчерашнем сражении. Вдоль стен молчаливыми стражами вытянулись стройные лаконичные колонны без узоров и украшений. По центру располагались круглые стол и несколько высоких кресел, из уже знакомого мне прозрачного материала. Только теперь они больше походили на мини-троны с ажурными спинками, ножками и подлокотниками. Возле стола замерли, глядя на нас, а розоверы, видимо, принцесса Лилофея с королем Гейлардом. Девушка выглядела потерянной и разочарованной, и ее отец злым и раздраженным, и все же оба вежливо поприветствовали меня, и Налиса. Мы ответили тем же. Не знаю, как братьям-королям, а мне Лилофея показалась очень даже привлекательной. Тонкая, как тростинка, строготельно острыми ключицами и длинными светлыми волосами, она напоминала русалку из мифов земли. Большие темно-серые глаза, мелкие черты лица дополняли впечатление. Жилистый Геллард был чуть ниже королей Милалии. Пять длинных белокурых коз спускались по его спине. Грубо высеченные мясистые черты лица чем-то напоминали Налиса, разве что нос казался слишком большим и широким. Одетые райтанцы были почти одинаково в белые туники и алые брюки. Арзавир, весь в голубом под цвет бирюзовых глаз, кивнул нам с Налисом и жестом пригласил за стол. В полной тишине мы расселись, вдыхая свежий утренний воздух со слабым лавандовым запахом, наверное, для успокоения. С минуту все медлили, молчали, обмениваясь лишь взглядами. Гейлорд все больше хмурился. Лилофея задумчиво изучала пузырьки, хаотично рассыпанные внутри прозрачной столешницы, и украдкой посматривала на нас с налисом. Губы Арзавира вытянулись в жесткую полоску, подбородок выпятился. Я покосилась на Налеса. Черноволосый король взял меня за руку, осторожно пожал ее и положил себе на колено. Собирался начать разговор, но не выдержал Гейлорд. «Да что тут у вас творится?» — возмутился райтанец. «Моя дочь — непереходящий приз. Налес!» «Ты сам согласился. Я вижу, что у тебя появилась пара. Такое случается не со всеми перевертышами. Это большое счастье. Но у тебя есть ответственность и перед моей дочерью тоже». При этих словах отца Лилофея шмыгнула и совсем по-детски потёрла нос пальцем. Налис набрал в грудь побольше воздуха, хотел что-то сказать... Но в эту минуту сзади послышался возглас Таноса. «Господа короли, прошу прощения, что вмешиваюсь в ваши дела. Прошу прощения, что пришел сюда без приглашения. Но сейчас не время и не место рвать друг друга на части из-за несостоявшегося брака. Хочу напомнить, что у нас есть проблема посерьезней. И решать ее надо как можно быстрее. Я связался с Гатри». С огромным трудом, но достучался до него. Гатри выяснил, что жустинцы готовят удары по Райтани и Милалии, Быстрые и сокрушительные. Так что предлагаю отложить ссоры, непонимание, возмущение и заняться делом. Иначе нам всем конец. И будет уже глубоко неважно, кто чья пара, кто кому чего обещал кто обманул чужие ожидания и какая невеста осталась без жениха. Наши страны превратятся в пыль, а мы сами в лучшем случае потеряем магию и станем людьми. Мы обернулись почти синхронно, чтобы увидеть, как Тана с Дарлином останавливаются возле стола. Гейлорд, Налис и Арзавир встали, приветствуя даманских королей. Лилофея осталась сидеть, и я последовал ее примеру. На долю секунды происходящее показалось мне сказочным, нереальным. Все уселись, и я вдруг подумала, что делю стол с пятью действующими монархами и принцессой, настоящими живыми существами королевских кровей и магами в придачу. Но самое поразительное, чувствовала себя так, будто всю жизнь общалась с монархами и колдунами, призывала энергосуществ, воевала с неведомым прибором, созданным, чтобы красть чужую магию, превращалась в ската. И я совсем перестала воспринимать Землю, человеческий мир, как нечто родное, настоящее. Он словно приснился мне когда-то, очень давно, а пробудилась я уже перевертышем. «Кто-то может мне объяснить, что тут происходит?» Возмутился Гейлор, обводя королей сверкающим взглядом темно-серых глаз. Может! — отозвался Налис. Только успокойся. Гейлор трубанул рукой по воздуху в каких-то миллиметрах от стола, насупился, но промолчал. Танос покачал головой и взял слово. Жустинцы изобрели бильфайр. Прибор, который поглощает энергию перевертышей и их стран. Первым Бельфаер опробовали на Дамантии, затем на Тальве и Ласкандии. Последние две погибли безвозвратно. Жители либо умерли, либо стали людьми. Поэтому из северных морей столько лет никаких вестей. Но выяснилось, что даманцы способны возвращать себе магию на расстоянии. Многие спаслись и спрятались в невидимом государстве. Мы нарекли его новая Домантия, а некоторые зовут убежищем. Я всмотрелась в лица Таноса и Дарлина. Похоже, они не особенно и жалели, что потеряли прежний дом. Оно и понятно, новая Домантия казалась лишь ступенью к возвращению в старую. Жустинцы пронюхали и напали. Но мы успели вырастить армию энергосуществ. Они должны были противостоять действию Бельфайра. «Но мы не успели их достаточно подпитать». «И?» — Гейлорд немного успокоился, обвел присутствующих внимательным взглядом. «Чем все закончилось?» «Как видишь...» — фыркнул Танос. «Мы временно пользуемся гостеприимством Мелалии. Пытаемся призвать энергосуществ. Нужно срочно подпитать их до следующего нападения». «А новая Дамантия?» – поражённо протянул Гейлорд. «Увы», – развёл руками Дарлин. «Её больше нет». Танос поджал губы и промолчал. Гейлорд недоверчиво посмотрел на королей Дамантии и перевёл взгляд на меня. «А она? Откуда она? Кто она вообще такая?» Налис поднялся, пожал мою руку и торжественно провозгласил. Ирида Доманская, дальний потомок тамошних королей, и моя невеста. Я вздрогнула, подняла глаза на Налиса, и на долю секунды мне, как и прежде, захотелось его придушить. Мы не разговаривали о браке, о жениховстве, о будущих планах. Обсуждали обстановку, грядущее нападение Жустины, встречу с Райтанской династией. Я согласилась лишь забыть о недоразумениях, попытаться построить отношения заново, не больше и не меньше. Налис прикусил губу и замолк. Видимо, все понял. С минуту в комнате царила глухая тишина, такая, что даже прерывистое дыхание Налиса и неровной лилофеи казались ужасно шумными. Я понимала, черноволосый король выжидает дает возможность отказаться, опровергнуть его слова. И мне безумно хотелось это сделать. Опять Наля сбежал впереди паровоза. Снова его торопливость сыграла с нами злую шутку. Гейлорд прищурился. Похоже, заметил растерянность черноволосого короля и мое недовольство. Лилофеев скинула голову и впилась взглядом в мое лицо, словно пытаясь выяснить, Чем соперницы лучше нее?» Налис пожал мою руку, и пальцы его вздрогнули от волнения. Арзавир шумно выдохнул, и желваки его заходили ходуном. Все взгляды резко сошлись на мне, становилось ясно. Я должна что-то сказать, предпринять, объяснить. Всем вокруг и себе, видимо, тоже. Я глубоко вздохнула, встала и через силу выдавила. Да. Я невеста Налиса. Очень надеюсь, король Гейлорд, вы поймете нашу ситуацию. Мы пара по энергетике и ауре, две половинки одного целого. Налис не мог знать, что мы встретимся. Я не знала тоже. Мы нашли друг друга уже после того, как Налис дал слово вашей дочери. Я могу жениться на Лилофее. Арзавир, будто произносил последнюю речь смертника, даже лицо его осунулось и побелело, как мел. Гейлард даже не взглянул в его сторону. Лилофея покосилась на белокурого короля и снова потупилась. Похоже, ее такая перспектива не вдохновляла совершенно. Танос дернулся в кресле и предложил. «Мы с братом готовы безвозмездно обменяться энергией с Райтаной, если же нить бы затевалась именно ради этого». Гейлорд поднял на Таноса тяжелый взгляд и прищурился. Лилофея вздохнула и грустно покосилась на доманцев. «Не стоит девушке выходить замуж за того, кто не нравится». Поддержал брата Дарлин, заметно разряжая атмосферу, Да и Налис не обязан жениться на той, что не по душе. Хватит нам династических браков ради королевства и воздушных оазисов. Хватит супругов, что ненавидят друг друга, меняют любовников, как перчатки. По-моему, это пережитки далекого прошлого. Не стоит повторять ошибки прадедов. Но у нас есть условия. Почти перебил брата Танос. «Ну, разумеется, у вас есть условия», — вспылил Налис. «Как же иначе?» Арзавир нахмурился и покачал головой. Я дернула новоявленного жениха за руку и присела, потянув его следом. Налис послушно опустился в кресло. «Я так понимаю, все дело в Гатри?» — спросила я у Таноса. Тот кивнул. «Что ж, готова попытаться призвать его». Но и у меня есть условия. Гелард хищно усмехнулся, Розавир хмыкнул, Налис пожал мою руку, а Дарлин кивнул почти одновременно с братом. «Во-первых, защищаться мы будем вместе», — начала я. Возражений не последовало. «Во-вторых, Гатри останется там, где захочет, а Бельфайр можно уничтожить или отдать на хранение». Последнее предложение короли восприняли без прежнего единодушия. Гейлард поджал губы и нахмурился. Арзавир вскинул на меня глаза. Доманцы сжали кулаки, и Танос произнес. Я думаю, Гатри выберет хозяина и дом самостоятельно. Энергосущества как домашние животные. Как говорится, насильно мел не будешь. Но вот по поводу Бельфаера предлагаю голосовать. Быстро сказал Налис, спасая ситуацию. Короли как-то сразу успокоились. Гейлорд хлопнул ладонью по столу. Я за то, чтобы Бильфайр достался какой-то из стран. Кто отвоюет, отнимет прибор, тому им и мы владеть. Это будет честно и справедливо. Уничтожить, чтобы и следов не осталось, прорычал Танос. Уничтожить. Спокойно согласился Дарлин. Похоже, желание Гейларда завладеть Бельфайром и управлять другими королевствами мгновенно расставило все на свои места. Даже доманцы, которые имели на прибор свои далеко идущие планы, поняли, что мое предложение самое верное. — Не знаю, — пожал плечами Арзавир и на вопросительные взгляды объяснил. С одной стороны, прибор слишком опасен в недобрых руках, но с другой владелец его сможет контролировать любого, кто захочет захватить мир перевертышей, как жустинцы. «Да ну!» — отмахнулся Налис. «Слишком велика цена такого контроля. Сегодня король захочет мира, а завтра ему придет в голову что-то еще». Арзавир остановил на брате взгляд, словно говорил. «Придет в голову, прямо как тебе». Налис небрежно повел плечами и отчеканил. «Я за уничтожение!» Короли почти синхронно обернулись ко мне, даже Лилофея подняла глаза. Стало очень не по себе. Я не сразу поняла, почему вообще кто-то интересуется мнением бесплатной приживалки в Милалии. Я ведь даже не принцесса. Да и наша свадьбы с Налисом в лучшем случае в ближайших планах. И только потом дошло. Конечно же, все дело в Гатре. Энергосущества признали меня хозяйкой. Гатре почти наверняка подчинится моей команде, моей воле, а не приказам доманцев. А ведь именно энергоотряд мог уничтожить Бильфаер или принести его нам в целости и сохранности. Как ни странно, сомнений не было совершенно. Я точно знала, чего хочу и почему. «Я за уничтожение», — произнесла очень спокойно. «Хочу, чтобы Бильфаер больше никому не угрожал. Да и отдавать прибор в чьи-то руки — слишком большая ответственность и риск». «Я тоже так считаю», — присоединился Налис. Арзавир небрежно повел плечом. «Что ж, значит, большинство за уничтожение». Осталось только выдержать атаку жустинцев. Черт с вами. Позову подкрепление. Согласился Гейлард. Погоди. Прервал его Танос. Мы точно не знаем, куда нанесут следующий удар жустинцы. Думаю, для начала надо призвать Гатри. Выяснить, что разведала его маленькая армия. Ты считаешь, они что-то разведали? Удивился райтанский король. «Почти уверен», — не без гордости ответил Танос. Гатри с отрядом потерялись потому, что пытались добраться до Бельфаера и его хозяев. Уверен, они что-то пронюхали. В любом случае, стоит попытаться их расспросить, а уже потом принимать судьбоносные решения. Следующую атаку жустинцев надо отразить во что бы то ни стало. Отобрать Бельфаер и прекратить войну. Иначе враги напитают прибор от очередной страны и станут в разы сильнее. Мы не можем этого допустить. Гиллард нахмурился и замолчал. Видимо, переваривал информацию. Розавир сжал кулаки и наблюдал за нами с Налисом так, словно мы делали что-то очень неприличное. Но на мой прямой взгляд лишь натянуто улыбнулся и отмахнулся. Налис пожал мою ладонь. Лилофея испустила очередной тяжелый вздох, но не проронила ни слова. На несколько минут в зале воцарилась глубокая тишина. Тана с Дарлином ждали ответов остальных. Налис поглаживал мою ладонь пальцами, словно поддерживал в любом решении. Арзавер метал в нас недовольные взгляды, а Гейлорд продолжал хмуриться. Наконец он поднялся и произнес... «Согласен подождать новостей от Гатри. Но действуйте поскорее, если нападение не за горами, нужно подготовиться. Я должен знать, примем мы бой тут или у рубежей Райтаны. Нужно собрать войско, подготовить лучших боевых магов». «А если жустинцы нападут сразу на обе страны? Вскинул брови Арзавир. Гейлард пожал плечами... «Будем отбиваться порознь, но сильно сомневаюсь, что враги на такое пойдут. На месте жустинцев я бы наносил удары точечно, а не рассеивал силы. Доманцы спаслись после атаки неприятеля дважды, и это должно стать достаточным аргументом в пользу массированного удара по одной конкретной стране. Иначе эти жустинцы не так умны, как я подумал. Жду известий» в своих гостевых покоях. Гейлард потянул Лилофею за руку, принцесса одарила меня последним оценивающим взглядом и засеменила вслед за отцом. Вслед за нами встали и доманские короли. Налис поднялся тоже, не выпуская моей ладони, и спросил. «Мне пойти с тобой?» Я растерянно пожала плечами. «Предлагаю идти всем вместе, и Арзавиру тоже». Вмешался Дарлин и на наши вопросительные взгляды пояснил: между вами тремя очень мощная магическая и аурная связь. Тебе, Эрида, понадобится все силы, чтобы призвать Гатри, помочь ему найти дорогу сюда. Энергосущества впервые одни в море. Думаю, никакая помощь нам не помешает. Налис взял меня под руку, Арзавир поморщился, но согласно кивнул. Танос и Дарлин устремились к дверям, и мы заспешили следом.